«Мам, можешь говорить?» – позвонила я. «Расскажи мне про тетю Эльзу». «Не могу. Давай через два часа, ладно?» «У тебя все в порядке?» «Пока не знаю. Лучше скажи. А знак такой, как треугольник. Что значит?» «Уступи дорогу. Мам, ты где?» «Нет, вы сговорили что ли? Я тебе сама перезвоню». Мама бросила работу в 40 лет. Да, сейчас это считается расцветом карьеры, жизни, всего. Мне уже почти 40. А она в этом возрасте фактически ушла на пенсию.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 Там ведь длинная была история. Да, наверное, самая длинная в моей практике. Я думала, никогда это дело не закрою. Подожди, я возьму пепельницу.